читал себя последователем Ленина. Сталина же настолько ненавидел, что никогда не произносил его имени, называл не иначе, как Джугашвили. Разумеется, во всех несчастьях виноват у него был Сталин, который, по его словам, совершил в 30-е годы государственный переворот, уничтожив истинных ленинцев. «Партия полностью переродилась», — говорил он медленно, часто переводя дыхание в своем специальном кресле с высокой спинкой. В этих условиях мы все должны вступить в партию, чтобы оздоровить ее. Вот вы, честный человек, ваше место в партии, чтобы изнутри бороться с перерожденцами. Такая логика была мне непонятна. Я же не верю в коммунизм, в любой, ленинский или сталинский. Как же мне вступать в партию? Один наш приятель зло острил отвечая на такие уговоры, это все равно, что мне предложили бы жениться на сифилитичке и родить с нею здоровых детей, и она не выздоровеет, и дети будут больные, а сам не заражусь. Но мое неверие в коммунизм не смущало Писарева, и он принимался доказывать, что я фактически в него верю, только сам этого не осознаю. Ленин, по его словам, хотел именно того, чего хочу я, и он всячески уговаривал меня перечитать Ленина. Жил он в крохотной комнатушке, забитой до отказа томами классиков марксизма и подшивками газет «Правда» чуть ли не с первого выпуска. Реабилитировавшись очередной раз, он стал получать какую-то смехотворно маленькую пенсию, но даже ее все тратил на книги. Питался он сгущенным молоком. Часто знакомые, зная его положение, тайком оставляли у него банки этого молока, засунув их куда-нибудь незаметно. Иногда на каком-нибудь особенно остром этапе своей беспрерывной борьбы с перерожденцами он вынужден был скрываться и жил тогда у кого-нибудь из знакомых. Он тоже знал о списках целей а предполагаемой реабилитации Джугашвили, и, конечно, ввел свою борьбу, писал бесконечные петиции всем партийным инстанциям. Я слушал его с интересом, но принять эту позицию никак не мог. Не только внутрипартийная борьба за чистоту ленинизма была для меня неприемлема. Даже апеллировать к властям я не мог, это было бы фактическим признанием их с моей стороны. Даже просто работать на государственном предприятии значило фактически поддерживать эту власть, построенную на насилии. Все чаще и чаще я стал бывать у Алика Вольпина, После нашего знакомства, примерно в сентябре 61-го года, еще до разгрома «Маяка», а потом и во время допросов по делу «Маяковцев», виделись мы довольно часто и даже работали одно время вместе в НИИ. Также вел он семинар по семантике, а я ходил его слушать. Когда я сидел, он бывал у моей матери». Это вообще было его правилом – навещать родственников арестованных, даже если он с ними и знаком не был. И, конечно же, первым делом разъяснял он всем законы. Поражало меня, с какой серьезностью он рассуждал о правах в этом государстве узаконенного произвола. Как будто не очевидно было, что законы существуют у нас только на бумаге для пропаганды и везде оборачиваются против тебя. Разве не говорили нам в КГБ вполне откровенно, был бы человек, а статья найдется? Закон, что дышло. И поворачивали это дышло всегда против нас. Решающим стало быть, был не сам закон, а кто его будет поворачивать. Всего 10 лет назад вскрылось что эти самые законы вполне уживались с убийством чуть ли нет двадцати миллионов ни в чем не повинных людей. Сам автор нашей Конституции Бухарин едва успел ее закончить, как был расстрелян. Какой же смысл толковать о законах? Все равно, что с людоедом толковать о человечности. Да и сам Алик уже дважды попадал в тюремную психиатрическую больницу и всего лишь за чтение своих стихов. «Не на площади даже, а дома своим друзьям!» «Неужели это его не убедило?» «Снова казался он мне чем-то наподобие тех закоснелых марксистов, которых даже тюрьма уже просветить не может. Его вечно всклокоченный вид, совершенная непрактичность, неприспособленность к жизни» Абсолютное безразличие к тому, как он выглядит, лишь дополняли картину, дорисовывали почти хрестоматийный образ чудака-ученого. Он был ученым, математиком, логиком.